Глава 54 Моя ладонь зажата в руке Саши. Он держит крепко, уверенно ведет меня в родительский дом в качестве своей девушки. Посмеивается, глядя на мое перепуганное лицо. У нас с Раисой Николаевной прекрасные отношения. Она сама не раз говорила, что я ей как дочь. А примет ли она меня в качестве пары своего старшего сына, я не уверена. Он открывает дверь, пропускает меня вперед и начинает разматывать мой шарф. В этот момент в прихожую выглядывает Кирилл. «О, Сань, привет!» Подходит, здоровается с ним за руку. «Привет, Даша!» Я молча протягиваю ему пакет с новой рыбкой. «Клоун? Мне?» Удивляется он. «В честь чего такая щедрость?» «Спасибо, Саша! Спасибо, Даша!» Со смешком подсказывает ему старший брат. «Спасибо, Саша! Спасибо, Даша!» Проговаривает Кир послушно, любуясь новой рыбкой. «Я его Юриком назову!» «Саша и Даша приехали!» вскрикивает вылетевшая в прихожую Маришка. «Ура!» С разбегу оказывается на Саше, зацеловывает его лицо, потом перебирается на мои руки. «Даша, у нас клубничное мороженое есть! Ты будешь?» «Буду!» киваю с готовностью. Ни она, ни Кир не придают значения тому факту, что мы приехали вместе. Кирилла никто в подробности наших отношений не посвящал, а Маришка совсем еще мала. «Где мама?» – спрашивает Саша, снимая куртку и разуваясь. «Мама!» – верщит Марина так, что я на несколько мгновений глохну. «Саша и Даша приехали!» На лестнице слышатся легкие шаги. И вскоре перед нами появляется тетя Рая в белоснежном домашнем костюме из брюк и блузки с запахом. «Привет!» — тянет она, поочередно глядя на нас с Сашей. Кажется, догадалась. Затаенной улыбкой принимает из рук сына торт. «Мы на чай приехали», — говорит он, забирая у меня куртку. «Молодцы!» «Кирилл, включи чайник, пожалуйста!» Я не знаю, куда девать глаза. Вовремя вспоминаю прокупленную для Маришки куклу — Вынимаю ее из пакета и отдаю малышке. «Какая колесенькая!» По-детски коверкает слова, прижимая к себе подарок. «Спасибо!» Уносится знакомить ее со своими дочками, а мы с Сашей остаемся стоять напротив Раисы Николаевны. Закусив губы изнутри, я с надеждой смотрю на Греховцева. Он ободряюще улыбается, обнимает одной рукой мои плечи и прижимает к своему боку. «Значит, мне не показалось!» Тихо проговаривает тетя Рая. «Нет, не показалось, мам. Мы с Дашей вместе». Вдох-выдох. Набираюсь смелости и смотрю на Раису Николаевну. Она не улыбается. Она ошарашена новостью, но пытается этого не выдать. «Удивили ребята». Разводит руки в стороны и пожимает плечами. Саша прижимает меня крепче. Трется подбородком о мою макушку. «На это и был расчет?» Шутит он беззаботно. И тут она начинает тихо смеяться. Быстро подходит и обнимает нас обоих. Целует в щеку сначала Сашу, потом меня. «Серьезно все, да?» «Да, мам». Я тоже киваю. Оказывается, да, серьезно. Обнимаю пояс Саши обеими руками и прячу лицо на его груди. «Я рада, правда. Жаль, папы дома нет. Хотела бы я посмотреть на его лицо». «Мне кажется, он догадался уже». Говорит Саша, не переставая меня в себя вжимать. «Как? Когда?» Он сегодня слышал, как я с Дашей по телефону разговаривал. «Блин, сюрприза не получится!» Сокрушается она и ведет нас в кухню пить чай с тортом. Мы остаемся до вечера. Дожидаемся с работы Германа Дмитриевича, чтобы, так сказать, получить официальное благословение еще и от него. Он приезжает ближе к семье, уставший, голодный, но с букетом белых роз для тетирая. Она принимает их так, словно это в порядке вещей. Будто он не розы ей подарил, а булку хлеба домой принес. Ставит цветы в вазу и принимается согреть для него ужин. «А тут...» — кивает на нас головой. «Саша со своей девушкой приехал. Герман Дмитриевич, если удивляется, то виду не подает. «Здравствуй, Даша». «Здравствуйте». «Саша говорит, дела в академии у тебя хорошо». «Хорошо», — подтверждаю я, бросая на своего парня вопросительный взгляд. «Значит, с отцом он больше делится, чем с матерью». Рыся Николаевна, демонстративно закатив глаза, тоже это подтверждает. «Мы задерживаемся еще на час. Я поднимаюсь, чтобы посмотреть, как новый питомец Кира чувствует себя в аквариуме, и немного поиграть с Маришкой в модельное агентство. А Саша уединяется с отцом в кабинете, чтобы обсудить рабочие моменты». Как я поняла, он завтра будет занят в администрации весь день. «Даша?» Заглянув в комнату дочери, тихо зовет меня тетя Рая. Я выхожу в коридор и иду за ней в малую гостиную. «Ты знаешь, я хоть и удивилась, но почему-то этого ждала». «Чего?» Она садится на диван и жестом предлагает мне сделать то же самое. «Того, что вы начнете встречаться». «Правда? Почему?» Опускаюсь в кресло напротив нее. «Потому что я видела, как он переживает после того, что произошло. Я ждала, когда он созреет до окончательного принятия собственных чувств. Ты простила его?» «Да», — отвечаю, не задумываясь. «Он тебе нравится?» «В прошлый раз ты не ответила на мой вопрос». «Нравится», — отвечаю осипшим голосом. «Очень». «Нервничаю я. От волнения сводит живот и немного морозит». Это тоже видно невооруженным взглядом, Даша. Я рада за вас. Спасибо. Вы уже вместе живете? Нет, мы не торопимся. Я не тороплюсь. Будь воля Саши, он уже давно перевез бы мои вещи к себе. Ладно. Думаю, вы сами разберетесь. Раиса Николаевна, можно вас попросить? Решаюсь я. Конечно. О чем? Вы... Могли бы не рассказывать моей маме... «Хотя бы пока». Тетя Рая внимательно на меня смотрит, не спеша расправляет на коленях брюки, заправляет прядь волос за ухо. «Ты боишься, что она все испортит? Поэтому не хочешь ей рассказывать? Или этого не хочет Саша?» «Нет, Саша здесь ни при чем!» восклицаю эмоционально. «Я сама не хочу!» «Я тебя понимаю, но если у вас все всерьез и надолго, вы должны научиться существовать с твоей мамой». «Ты же не перестанешь с ней совсем общаться», — заглядывает мне в глаза. «Родители не выбирают». «Конечно, не перестану. Об этом не может быть и речи. Какая бы она ни была, она единственный родной мне человек. Мы сейчас очень редко созваниваемся с твоей мамой, но если она позвонит, я ей ничего не скажу. Спасибо. Сделайте это сами, когда сочтете нужным, хорошо?» Я облегченно выдыхаю но в глубине души понимаю, что она права. Находить общий язык с мамой рано или поздно все равно придется. Сидя рядом с Сашей в его машине на обратном пути, я окончательно расслабляюсь. Настроение прекрасное, на душе, наконец, тишь да благодать. Что не говори о реакции его родителей на наши отношения, я боялась. «Может, у меня переночуешь?» – спрашивает Саша, искоса на меня глядя. «Мы оба понимаем, какой смысл вкладывает он в этот вопрос». «Не сегодня». Извиняюще улыбаюсь. «Может, завтра?» «Я завтра до вечера работаю». Выглядит немного расстроенным, но держит себя в руках. «Я тогда вечером позанимаюсь, а ты за мной потом заедешь. Хорошо?» «Открой бардачок». «Зачем? Что там?» «Ключи». Тяну рычажок на себя, жду, когда дверца плавно опустится. В нем действительно лежит связка ключей. «Это от твоей квартиры?» «Твой комплект. Можешь приходить в любое время».